Глава тридцать восьмая. Когда капитан Орлов, щурясь и пошатываясь, вышел из здания суда, он, слезящимися от пережитых потрясений глазами, еле-еле разглядел Зиночку Ложкину и своего с ней сына Олега. Они робко топтались на крыльце. Радостно взвизгнув, Зина кинулась к Михаилу. «Ой, Мишенька, мы уж хотели уходить, так долго вы там заседали, а нас не пустили, сказали, что там детям до шестнадцати нельзя, а нам ведь всего тринадцать, правда, Олежка?» И она весело подмигнула сыну. Олег сосредоточенно сосал чупа-чупс и с интересом поглядывал то на пивной киуск, то на стройного милиционера с седыми висками, про которого мама сказала ему, что это его отец, вернувшийся из тюрьмы, из больницы. — Ой, а это мне? — восторженно воскликнула Зинаида, заметив в руках Михаила истерзанный букетик подснежников. — Да нет, что ты, Зиночка, это мне? И Орлов выбросил замусоленные цветы в урну. — Да ты не стесняйся, Миша, я ведь все понимаю. Зина достала букетик из урны и поднесла к своему раскрасневшемуся носу. — Как чудно пахнут! Весной пахнут! Спасибо тебе, дорогой! «Орлов! Вы падла! Вы самый настоящий мусор! Я вас обязательно достану, и вы мне за все ответите! Вы даже вообразить себе не можете!» Раздался вдруг громкий и скрипучий старушечий голос, похожий на воронья-карканье. Все обернулись. Трое или пять ромоновцев заталкивали в коробок чедушную и совсем не страшную бабушку. И этот божий одуванчик, извиваясь и выворачиваясь из лап милиционеров, кричал слышные на всю улицу проклятия. Михаил ласково поглядел на Зиночку, на оцепеневшего от ужаса сына, с замерзшей во рту конфетой, и устало улыбнулся. «Не бойтесь, родные мои, никому она ничего не сделает. Она вскоре сгниет на нарах, уж я об этом позабочусь». Одной рукой Михаил Петрович взял Зину под руку, вторую руку положил на плечо Олега. — Ну что, домой? — Домой, домой, — торопливо заговорила Зина. — Нам как раз вчера горячую воду дали, помоешься. Вас ведь, наверное, плохо мы или в больнице. Они там все плохо делают, моют плохо, кормят плохо, лечат кое-как. И они пошли вниз по улице Малышева, на восток оставив за спиной заходящее солнце, мрачные здания суда и тюрьмы, слившись с людской толпой, которая, как река, вечно течет и шумит на улицах древнего Горно-Уральска.